«Андрей, подъем!» «Дорогая, убей будильник! Сегодня выходной!» «Мы едем на Валдай!» «Ты решила открыть еще один салон поближе к минеральным источникам?» «Или твой отец опять на что-то осерчал и отправляет нас в ссылку?» «Я не согласен!» «Прошлую неделю мы вели себя прилично и не заслужили такого сурового наказания!» «Хватит шутить! Катюшку похитили!» Андрей открыл глаза и встретил взволнованный решительный взгляд Полины. Откинув тонкое одеяло, он сел... И свесил ноги с кровати. Так, Валдай, Катя, у нее там парень какой-то. Дорогая, успокойся. Папа звонил. Катю похитили. Егор ее ищет, а это скотина. Ее парень, уточнил Андрей. Да, эта скотина вообще ни о чем не переживает. О, как я хочу его уничтожить, стереть с лица земли. Не проблема, едем. Полина кивнула гневно, фыркнула и быстро направилась к двери. Я возьму только самое необходимое, бросила она торопливо. И не вмешивайся, когда я буду дробить Сергея Романенко на маленькие кусочки. Ну что ты, дорогая, потер колючую щеку Андрей. В такие моменты я даже боюсь к тебе подходить.